Алые окружили заветный домик, и Ева Лотта свалилась в их протянутые руки, словно созревший плод. «В штаб ее быстро!» — приказал Сикстен. Ева Лотта защищалась, как львица, однако сильные руки Бенки и Юнте заставили ее подчиниться. Белые розы не замедлили ринуться на выручку. Калле съехал по веревке с чердака. Андерс с опасностью для жизни смело прыгнул с дерева. Но Сикстен навязал преследователям ожесточенный арьергардный бой, и алые без помех дотащили свою пленницу до крепостного рва. Переправить неистово брыкающуюся Еву Лотту по подъемному мосту было, разумеется, немыслимо, поэтому Бенка бесцеремонно толкнул ее в воду, после чего и сам вместе с Йонте плюхнулся следом. «Не вздумай сопротивляться, утопим», — предупредил Йонте. Однако страшная угроза нисколько не помешала Еве Лотте брыкаться еще сильнее прежнего, и она была очень довольна, ухитрившись дважды загнать Бенку и Йонте под воду. Правда, Ева Лотта чуть не захлебнулась, но это не омрачило ее радости. Бой на откосе у реки продолжался с неослабевающей силой. Гвалт стоял такой, что булочник решил оставить свое тесто и выяснить, что происходит. Он не спеша спустился к реке, как раз, когда его дочь высунула из воды мокрую голову. Бенка и Йонте отпустили Еву Лотту и виновато посмотрели на булочника. Битва на откосе стихла сама собой. «Булочник задумчиво поглядел на свое дитя. Послушай, Ева Лотта, — заговорил он наконец, — ты по собачьи плавать умеешь?» «Еще бы», — ответила Ева Лотта, — «я по-всякому умею». «Вот как». «Ну что ж, я только это и хотел спросить», деликатно сказал булочник и зашагал обратно в пекарню. Штаб Алой Розы помещался в гараже при почмейстерском доме. Сейчас гараж пустовал, и поэтому Сикстон временно занял его для своих нужд. Здесь он держал удочки, футбольный мяч, велосипед, лук, мишень и все тайные бумаги и документы Алой Розы. Сюда-то и заточили промокшую насквозь Еву Лотту. Правда, Сикстон рыцарски предложил ей свой спортивный костюм. «Быть благородным с побежденными, вот мой девиз», — сказал он. «Вот еще. Нисколько я не непобежденная», — возразила Ева Лотта. «Меня скоро освободят, а пока можно пострелять из лука». Охрана ничего не имела против. Андерс и Калле сидели у реки и с мрачным видом держали совет. «Вот ведь досада». Не удалось захватить в плен Сикстона. Теперь об обмене пленными не может быть и речи. Я проберусь к ним и попробую что-нибудь поразведать, — сказал Андерс. А ты влезь на клен и следи на случай, если они вздумают вернуться. Обороняйся до последнего человека. Если тебя одолеют, то сперва сожги тайные бумаги. Кали понимал, конечно, что выполнить в точности это приказание будет нелегко, но возражать не стал. Бесподобный наблюдательный пункт это клен. Сидишь себе удобно в развилке, совершенно скрытый листвой, и видишь большую часть сада Булушника и всю улицу до угла, где она соединяется с большой улицей. Кали все еще жил напряжением прошедшего боя, но вместе с тем чувствовал легкие угрызения совести. Он пренебрег своим долгом перед обществом. Если бы не война рос, он с раннего утра стоял бы на посту у гостиницы и следил бы за теми двумя, которые приехали вчера вечером. Кто знает, возможно, это приблизило бы его к разрешению загадки. Внизу по садовой тропинке бродил взад и вперед дядя Эйнер. Он не замечал наблюдателя на дереве, и калия мог спокойно следить за ним. Каждое движение дяди Эйнера выдавало нетерпение и недовольство а лицо выражало такую тревогу и отвращение ко всему что Кале стало его почти жалко пожалуй надо было бы все таки побольше играть с ним вдруг подумал каля участливо улица за забором была пуста каля посмотрел в сторону почмейстерского дома именно оттуда следовало ожидать нападения но алые розы не показывались Калли глянул в другую сторону по направлению к Большой улице. Кто-то идет. Да это же... Нет, не может быть. Но да, они, те самые типы, как их, Круг и Рейдинг. Калли напрягся, как стальная пружина. Приезжие подходили все ближе и ближе. Вот они поравнялись с калиткой булочника и вдруг заметили дядю Эйнера. И он их заметил. Да чего же побледнел дядя Эйнер. Даже страшно смотреть, как мертвец белый. А перетрусил. Крыса в ловушке и та не могла бы выглядеть более испуганной. Первым заговорил один из приезжих, бледный и низкорослый Редик. Его голос звучал удивительно вкрадчиво и нежно. А вот и Эйнер. Наш дорогой, ненаглядный Эйнер. Глава девятая. От этого голоса у Калли по спине забегали мурашки. За ласковым тоном Реддига крылось что-то отталкивающее и опасное. «Ты, кажется, не особенно рад нас видеть, старина!» — мурлыкал приезжий. Дядя Эйнер дрожащими руками схватился за калитку. «Да что вы! Конечно, рад! Просто вы так неожиданно появились!» «Разве!» Бледный улыбнулся. «Ну да, ты же забыл оставить нам адрес, когда уехал. По рассеянности, конечно. К счастью, ты прислал Лоле письмо с довольно-таки отчетливым штемпелем. А Лола девушка не глупая. Если с ней поговорить по душам, она выложит все, что нужно». Дядя Эйнер тяжело дыша, перегнулся через калитку к Бледному. «Что ты сделал с Лолой? Ты...» «Спокойно, спокойно!» — прервал его вкрадчивый голос. «Не хорохорься. В отпуске надо отдыхать и ни о чем не думать. Ведь ты, насколько я понимаю, приехал сюда в отпуск или как?» «Ну, в общем, да», — сказал дядя Эйнер. «Захотелось чуть отдохнуть». «Понимаю. Совсем замучился на работе за последнее время, да?» Разговор все время вел бледный. Тот, кого Каля, называл противным, только молчал и улыбался но улыбка это выглядела далеко не доброжелательной. «Попадись он мне ночью на пустынной улице, я бы здорово струхнул», — подумал Кали. «А, впрочем, еще неизвестно, кого из них неприятнее встретить, этого или бледного Ивара Рэдига». «А что ты, собственно, хочешь, Артур?» — спросил дядя Эйнер. «Артур? Он же Ивар», — удивился каля «Хотя ведь у жуликов и бандитов всегда куча имен». «Черту! Ты отлично знаешь, чего я хочу!» — ответил Бледный, и голос его зазвучал уже жестче. «У нас здесь машина. Поедем, прокатимся, а заодно и поговорим». «Да не о чем мне с вами разговаривать!» — отрезал дядя Эйнер. «Бледный подошел ближе. Так уж и не о чем!» — пропел он. «А что это у него в руке?» — Кале пришлось наклониться, чтобы разглядеть. «Вот так-так!» — прошептал Кале. На этот раз настала очередь дяди Эйнора стоять перед дулом пистолета. Есть же такие люди. Ну и привычки. Средь бела дня расхаживать с пистолетами. Бледный нежно погладил блестящий металл и продолжал. «Подумай хорошенько. Может, ты все-таки поедешь с нами?»